Глава 18 Шкатулки под бисер закончились. Надо за ними сходить. Рута, мастерица, оставшаяся в этот вечер за главную, задумчиво нас оглядела. Мы перебирали нити и считали минуты, когда время нашего наказания закончится. И были склонны поговорить с его высочеством о том, что лучше лишить нас стипендий. Взгляд мастерицы остановился на мне. «Сходишь?» — Да, только не знаю, где их искать. Я слегка поморщилась, потому что спина немилосердно болела, и я была не против прогуляться и немного ее размять. Пройдешь до конца коридора, свернешь налево, там будет большой зал с портретами, тебе нужно левое крыло. Спустишься вниз, увидишь дверь, она одна единственная, не перепутаешь, там и будут шкатулки, можно сложить их в две корзины, что стоят у входа, и принести. Я кивнула. Я открыла для тебя допуск, — отозвалась Рута, аккуратно раскладывая пустые катушки. Но он долго действовать не будет. Я кивнула, отряхнула с себя нити и поднялась. Коридор в королевской мастерской казался бесконечным. Слабо мерцали магические светильники, бросая причудливые тени. Бояться мне было нечего, но какая-то неясная тревога появилась, едва я свернула за угол. «Хм...» И где здесь портреты? Самые обычные картины, на которых изображены мечи и всякие причудливые шкатулки самых разных форм и размеров. Интересно, для чего они нужны? Я не утерпела, подошла поближе. Артефакты, как неожиданно. Я всегда думала, что украшения и оружие больше подходят под эту категорию. И как шкатулка может быть магической вещью? Я пригляделась получше и поняла что на каждом предмете есть вышивка. Перенесена? Приклеена? Наверное, это то, о чем рассказывали нам сегодня на парах. Я немного погуляла по пустому залу, рассматривая картины. Другой-то возможности у меня не будет. Часы, висевшие почему-то под потолком и оплетенные защитной сеткой, пробили девять вечера. Я вздрогнула и быстро пересекла холл, решив поторопиться но у входа снова задержалась. Мое внимание привлекла картина. Вот ее смело можно было назвать портретом. Средних лет мужчина с темными волосами и серыми глазами стоял в полоборота, а в руке у него сверкал занесенный меч — артефакт Дионисия Шелдронского. Я пригляделась, и где здесь вышивка? Только рукоятка серебром сверкает, и лезвие немного странно светится. Понятное дело, что у мечи есть артефакт, но какое отношение он имеет к королевской мастерской и кудесницам? Хороша загадка. Я неожиданно вспомнила, зачем меня отправили, и покинула зал. Левое крыло здания было старым, пахло пряжей, немного сыростью и затхлостью, а защитная паутина попадалась чуть ли не на каждом повороте. Я спустилась вниз по каменной лестнице, укрытой обветшалым ковром, Даже странно, что вокруг так пыльно и мрачновато. Вся мастерская начищена до блеска, украшена лепниной и затейливыми узорами из нитей, а тут меня не покидало ощущение, что в этой части давно никто не бывал. По коридору, где я оказалась, спустившись на нижний этаж, гуляли сквозняки. Я поежилась от холода, прибавляя шаг. Тусклые магические светильники попадались все реже и вокруг все погружалось в полумрак. Чуть ли не на каждом углу мне мерещились тени и шорохи. Долгожданная дверь появилась внезапно, возникла передо мной из ниоткуда. Мне только что казалось, что на этом месте была стена. Каменная, прикрытая старым красным гобеленом, настолько пыльным, что в носу защекотала. Я открыла дверь, создала и запустила несколько магических светлячков. И где здесь искать шкатулки? Помещение было огромным, заваленным старым хламом, валялись под ногами катушки с отсыревшими нитками, кучей в углу высились погрызенные мышами потемневшие корзины, громоздились какие-то стулья и столы. Я оглядела все это и наткнулась на целую корзину возле двери. Ну что ж, полдела сделано, осталось только шкатулки найти. Я продвинулась вперед, дошла до того места, где стояли столы, накрытые какими-то старыми скатертями. Шкатулки почему-то лежали под столом в большой корзине в самом дальнем углу. Лезть туда не хотелось, очень уж пыльно. Но деваться, похоже, некуда. Я закатала рукава, присела на корточки и нырнула под стол. Чихнула, задев пыльный край скатерти, добралась до шкатулок и услышала странный треск. — Уверен, что никто за тобой не следил. Женский голос раздался совсем неподалеку, и я вздрогнула. — Дать о себе знать или нет, я совсем не горю желанием подслушивать чужие разговоры. То, что в комнату переместились двое магов, я не сомневалась. Может, у них тут свидание? — Странное место, но вкусы у всех разные. — Да, госпожа. — Не свидание. Я замерла, понимая, что выдавать свое присутствие нельзя. — Зачем магические огни создал? Знаешь же, что я не люблю Света, — ворчливо сказала незнакомка. — Так это не я. Было тут. — Ты же все проверил. Откуда тогда Свет взялся? Я прикусила губу, чувствуя, как страх липкой паутиной ползет по позвоночнику. — Наверное, залетел. — неуверенно отозвался мужчина сквозняки проверь еще раз что никого нет черт раздались шаги мужчина открыл дверь что то прошептал никого госпожа то есть меня каким то чудом это заклинание обошло как интересно то магические светлячки вспыхнули и исчезли погрузив комнату в темноту всё готово в прошлый раз я велела усилить чары и отыскать нужные сведения в книге великой кудесницы и артефактом, наконец-таки, заняться. Не скажу, чтобы он был очень не нужен, но главное, дабы ему...» Она выделила голосом это слово, не называя имени. «Не достался, когда мы не готовы. А так? И сами подкинем. Так готова?» «Нет, госпожа, я никак не найду энергии для того, чтобы...» «Я уже ее нашла. Вытянула из нечисти. Держи». Послушался легкий вздох, Потом шорохи. И как вам удалось проникнуть? Не твое дело. Простите, госпожа, действуй. Этого должно хватить на поиск нужного артефакта, иначе я за себя не ручаюсь. Мое терпение не безгранично. Я устала от ваших промахов. Мы стараемся. Плохо стараетесь. Двое моих слуг обращены в дерево. Один убит в придорожной канаве, а девчонка все еще в мышке под защитой Ираса. Так, речь похожа обо мне. Главная злодейка раскрывает планы, не подозревая, что я сижу под столом, только бы ничем себя не выдать. Темнота неожиданно сгустилась, тронь ее и почувствуешь, какая она вязкая и липкая. Обманчивое впечатление, но оно было именно таким. Что происходит? Я тревожно всмотрелась в темноту. Ничего не видно. Даже ножки от стола, и голоса магов как-то резко смолкли. Меня обнаружили, и теперь можно прощаться с жизнью. Я прикусила губу. Шорохи в этот раз возникли где-то наверху, под самым потолком. Наползали, давили, заставляли леденеть от страха. И в какой-то момент я поняла, что такое уже со мной было. Защитная паутина сработала, та самая. Чёрная, жуткая, похожая на маслянистые щупальца, которые тянутся к тебе со всех сторон. Мамочки! Выбирай теперь, Варвара. Либо умрёшь от чёрной паутины, либо от руки злодейки. И почему я даже за шкатулками без приключений сходить не могу? Я нащупала кольцо и раса. Что будет, если позову? Отпустила. Не могу я рисковать его жизнью. Сколько можно-то? — Госпожа! — Госпожа! Вопль слуги был отчаянным, на грани паники. Ни одна я тут испугалась, оказывается. И злодеи никуда не делись. Да, попала ты, Варь, попала! Раздался смех, напоминающий карканье ворона. Жуть! Да не бойся ты! Ничего тебе эта жалкая защита не сделает. П Почему? Меня тоже заинтересовал этот вопрос. Потому что я в состоянии ее остановить. Злодейка что-то прошептала, и паутина, судя по шорохам и развеявшейся темноте, стала медленно отползать. Я вздрогнула и сильнее сжала кулаки. Ужас все еще полз по спине, а руки дрожали. С трудом подавила чувство страха, прикусила губу и снова прислушалась. Надо же разузнать планы врагов, раз так удачно все повернулось. — Забыл, кто я? — — Нет, госпожа, я могу влиять на эти плетения, в них и моя капля крови, — пояснила она, заставляя мое сердце холодеть. — А что, если прошлый сбой защиты в королевской мастерской ее рук дело? — В тот раз не получилось использовать переполох правильно, — почти шепотом возразил слуга. — Я не ожидала, что у бастинды, этой старой корги, хватит ума призвать принца чтобы спасти свою ученицу. Сердце ушло в пятки от такой новости, а мастерицы говорили, что это случайность. И догадка моя подтвердилась. — Но с Ирасом надо покончить. Не сразу, но... — Для него уже готова ловушка, госпожа. Уклончиво отозвался мужчина. — Для Ираса? Ой, мамочки, да я его просто возьму и... и никуда не пущу. «Девчонка будет безопасна для вас, и ею можно воспользоваться. Она наивна, доверчива, безрассудна». «Да, какая, однако, лесная характеристика?» «Хоть какая-то польза от твоей слежки. Впрочем, сейчас девчонка мне не нужна. Если раз ею увлечется настолько, что забудет о разуме, это сыграет нам на руку». «Замани в ловушку, как договаривались». Ненадолго воцарилась тишина, а потом раздался хлопок, и снова все стихло. Я какое-то время просидела под столом ни жива, ни мертва. И только убедившись, что маги сюда не вернутся, выползла из своего укрытия, создала огонек и постаралась унять дрожь в руках. «Хорошо я сходила за шкатулками, ничего не скажешь. Что теперь делать?» Я выбралась из комнаты, как-то машинально поднялась в зал с портретами, и только там немного пришла в себя. Достала кольцо и надела на палец. И раз появился сразу же, опустил сияющий меч и осторожно подошел ко мне. «Варя, что случилось? Ты почему так выглядишь?» «Как?» – просипела я. Он нахмурился, провел пальцем по моему носу, вытирая пыль. И неожиданно на что-то уставился за моей спиной, а потом резко оглянулся. — Ты как здесь очутилась? — Меня за шкатулками послали. Заблудилась. И раз не спрашивал, а утверждал. — Пойдем, отведу. — Склады совсем в противоположной стороне. Ты просто не туда пошла. Я всхлипнула. — Испугалась, что ли? Удивился и раз. — И раз и я под стол полезла, а там двое, и они говорят, что ловушка. И за мной следят, и те разбойники. Я всхлипнула и потерла нос рукавом. — Погоди, я ничего не понял. Кто под столом? Какие разбойники? — Тебя какая-то мымра хочет убить. Выпалила я. Принц удивленно приподнял брови, а потом снова посмотрел на меня и мгновенно стал серьезным. — Садись. Ласково, словно разговаривал с маленьким ребенком, сказал он, указывая на один из небольших диванчиков, что стояли в зале. И я послушно села. «А теперь еще раз расскажи все по порядку». Сделать это оказалось нелегко. Я постоянно сбивалась, перескакивала с одного на другое, возвращалась к началу, время от времени всхлипывала, намертво вцепившись в рукав принца. Он оказался терпеливым, лишь несколько раз уточнил, что именно я услышала, и предсказуемо пришел в ярость. Причин на этот раз даже две оказалось. Я его не позвала, и меня могли убить. Черные глаза сверкнули так ярко, что я испугалась. И раз «мне страшно», — созналась я, еще крепче сжимая его руку побелевшими пальцами. Он резко выдохнул, притянул меня к себе, усадил на колени, крепко сжал и успокаивающе погладил по спине. «Никто тебя не обидит, я не позволю», — тихо и твердо пообещал он, и я запаниковала еще сильнее. «Не связывайся с ними, они опасны, мне чудом повезло!» И раз взял мое лицо в ладони, рассматривая как неведомую зверушку. «Ты это серьезно?» «Предлагаешь сидеть и ждать, когда тебя убьют?» «Да им на меня наплевать, а вот ты...» «Варвара, не лезь в мои дела, сам разберусь». И мой страх моментально прошел, сменившись злостью. «То есть это мне стоит сидеть и ждать, когда ты попадешь в ловушку?» Прошипела я и раз внимательно посмотрел на меня. «Бесполезно просить, да?» «И запирать тоже?» Напомнила я, вспоминая чудесного пустынного жучка. И раз, видимо, его тоже вспомнил, потому что поморщился, вздохнул, неожиданно ласково коснулся моей щеки и улыбнулся. Я сразу заподозрила подвох. Он что-то прошептал, и тут же открылся портал. Звал? Что стряслось? На нас снова напала нечисть? Арар быстро огляделся, оценил обстановку и уставился на нас глеб испарил сгусток тьмы с которым появился и принюхался слегка прищуриваясь он ни о чем спрашивать не стал даже не поздоровался. я попыталась осторожно и незаметно сползти с колен его высочества но у ираса были другие планы. он крепче прижал меня к себе провел ладонью по волосам и коротко пересказал произошедшее я попробую считать след задумчиво сказал глеб исчезая хорошо «Я сейчас оставлю Варвару с другими мастерицами и вернусь». «Нет!» «Не спорь». «Не пущу!» Арар как-то странно закашлялся. «Давай обсудим мои действия после». Мягко попросил Ирас. Но сдается, что эти слова ему дались совсем нелегко. Прогресс, что он начал хотя бы меня слушать. «Когда убьют...» Принц пересадил меня на диван, поднялся и о чем-то задумался. «Интересно, он меня вообще услышал или нет?» «Не получилось», — сказал Глеб, появляясь в холле. «Значит, придется проверять всю защиту и менять ее». И тут я поняла, что переубедить Ираса не получится. Все равно уйдет, не обращая внимания на грозящую опасность. А вдруг эти злодеи вернутся? А если они ловушку для него оставили именно в королевской мастерской?» И раз я тебя никуда не пущу, вся твоя защита не годится. Та женщина легко ее одолела, кроме того, я замерла, озаренная догадкой. Она мастерица, да? Одна из тех, кто тут работал. А сколько боевых магов создавала защиту? Можно же их всех проверить. Не так уж и много среди них было женщин. Или мастерицы тоже могут? — Умна, — ухмыльнулся Арар. — Хоть в этом тебе повезло. «Жаль, что чересчуру прямо, отозвался раз «Это сложнее терпеть». «Не смейте говорить так, как будто меня здесь нет. Это я все увидела и услышала, пусть и случайно, и я тебя позвала и честно рассказала, поэтому теперь ты мне должен», — припечатала я. Боевые маги переглянулись, а Ирас зло сверкнул глазами. «Бесполезный спор, и ты об этом знаешь, мы только время теряем». Принц открыл портал и кивком указал мне на него. «Думаешь, пойду? Или ты намерен применить силу?» Арар как-то сдавленно кашлянул. Глеб прикусил губу, явно стараясь не рассмеяться. И раз медленно подошел ко мне, я поднялась, забралась на диван, чтобы можно было смотреть ему в глаза. «Не пущу, слышишь? А если уйдешь, никогда не прощу. Даже шанса тебе не оставлю, чтобы быть со мной!» И раз скрипнул зубами. — Сдается, что вас, ваше высочество, если шантажировали женщины, то явно не таким образом. Ответом всем нам стала тишина. И разсмотрел смотрел на меня, явно что-то прикидывая. — Уйдет. Не послушается. Какое ему дело до того, что я чувствую? Переживай, не переживай. А мужчина, для которого бьется мое сердце, слишком независим и смел, чтобы прятаться от опасности. Позволь хотя бы сплести тебе амулет, попросила я, сдаваясь. Я, правда, не умею сложные, но простые уже научилась, а пробовала на Эльноре. Пожалуйста, не уходи так, я. Я за тебя боюсь. Неужели ты этого не понимаешь? Поставь себя на мое место. Я быстро сплету, только подожди. Принц растерялся, окончательно и бесповоротно, и я этим воспользовалась. Усадила его на диван, быстро призвала клубок, отрезала нить. Руки дрожали и не слушались, но узелки я смогла завязать быстро. Все семь, ровные, одинаковые. К синей нити, что призвано защищать, приплела еще две, чтобы закрепить чары. Такой амулет поможет восстановить силы и укрепить здоровье. Я завязала браслет на запястье и облегченно вздохнула. По крайней мере, хоть что-то да и раз не ожидал что ты будешь столь беспомощен что тебе понадобится защита мастерицы хмыкнул арар сдается тебе впервые плетут подобный амулет и после этих слов я поняла как глупо сейчас выгляжу и раз же боевой маг который всех и всегда защищает фиона рассказывала что у принца огромная сила поэтому с ним никто не рискнет связываться а тут я со своими ниточками. Глупая ты, Варь, кого ты пытаешься спасти и кому помочь? Боевому магу, который в этом не нуждается. И уйти-то не ушел, чтобы не ссориться. Впервые его решительность сдалась под моим напором. Мне стало обидно до слез. Я ощутила себя никчемной, бездарной, неспособной помочь тому, кто мне так дорог. Боевой маг будто очнулся ото сна. Посмотрел на свое запястье, потом на меня. Взгляд его был странным, каким-то чужим. — Спасибо. — ответил он, наклоняясь и целуя мои слегка дрожащие пальцы. — А с вашим ехидством я потом разберусь. И раз обернулся к магам. И завидовали бы, молча. — Тому, что твоя принцесса постоянно влипает в неприятности. Тому, что я позволяю вам над этим шутить. Мак был серьезен, как никогда, но почему-то мне показалось, он хочет улыбнуться. «Теперь вернешься на чердак, мне так будет спокойнее». Сдается, откровенности раз удалась так же непросто, как и мне. «А можно я лучше нитки отправлюсь перебирать?» Попросила я, вспоминая, что первоначально его предложение было именно таким. «С ума же сойду от беспокойства!» Признание далось с трудом и я окончательно смутилась. «Хорошо. Только иди и никуда не сворачивай». «Ага», — отозвалась я, ощущая себя красной шапочкой. «Варя, обещай, что направишься к мастеринцам, иначе ты навсегда утратишь мое доверие», — сказал принц. Я недовольно фыркнула и клятвенно заверила, что сдержу слово. «Что же он такой вредный и упрямый?» — свалился на мою голову. — А допуск к защите еще действует? Или паутина может? — Должен уже закончиться. Он ненадолго дается. — отозвался Ирас. — Сейчас, погоди. — А может, сразу паутинку на запястье? — Паутинку? — Арар удивленно уставился на меня. — Обычный допуск для мастерицы, чтобы меня защита пропускала или ее очень больно рисовать. Я обещаю, что куда не надо лезть не буду. Арар потряс головой. Глеб уставился на меня таким удивленным взглядом, словно я рассказала, что со мной заговорили деревья. Айрас подошел совсем близко и вкратчиво так спросил. — А у кого ты такую видела? — У мастерицы, — ответила я, недоумевая. — Когда? — Когда у нас экскурсия в королевской мастерской была. — Так. — Голос боевого мага не предвещал ничего хорошего. — Варя. «При каких обстоятельствах ты видела паутину на запястье?» «Мы гуляли по залу», — вспомнила я. «Там мастерицы сидели. Одна из них совсем молоденькая, клубок уронила. Мы вместе наклонились, и девушка сказала, что...» Я остановилась и поймала взгляд Ираса, напряженный, встревоженный. «В общем, в королевской мастерской давно поселилось зло, и я не должна верить тому, что здесь услышу». Так она мне сказала. Арар поправил прядь волос, резко выдохнул. — И почему ты мне не сообщила об этом занятном разговоре? Опять же спокойно уточнил принц, пугая меня этой интонацией до да дрожи. — А ты спрашивал? — У вас как-то странно судебная система построена. У нас свидетели показания дают, а подозреваемые... — Ты почему мне не сказала? И раз схватил меня за плечи и потряс, твою ж, елки зеленые! Да забыла я, понимаешь? Тогда меня больше эта паутина волновала, чем какие-то там слова мастерицы. А потом? Мы поругались. И? Бал этот. Мы опять поругались. Напомнила я. И раз резко выдохнул. И что теперь делать? Поинтересовался Арар. Искать. Отозвался Глеб. У нас есть картотека всех мастериц, поэтому можем проверить. Посадим ее в архив. Ирас указал на меня и пусть ищет. Думаю, что это хорошая идея, и пределе, и нам мешать не будет. И польза хоть какая-то, добавил Глеб. То есть то, что я подслушала разговор это не польза. Хочешь отправиться к себе на чердак? спросил Ирас насмешливо смотря на меня. Да я и не собиралась отказываться, наоборот. Арару усмехнулся, словно знал, что я так отвечу. «А что тогда?» «Поясните хоть толком, кто она?» И тут до меня дошло. «Злодейка? Тот самый маг, которого я слышала в кладовке?» Но у той голос был другой. «Сообщница!» — отозвался Глеб. «Но...» Я развела руками, недоумевая. Не походила мастерица, с которой я разговаривала на лиходейку. Не чуяла я угрозы. «Ты так юна!» Грустно заметил Ирас, явно читая мои мысли. «Можно подумать, ты дряхлый старик!» Боевые маги расхохотались, а Ирас нахмурился. «А ты боялся, что ее твой возраст смутит!» Ухмыльнулся Арар, откидывая прядь волос, что лезла ему на лицо. «Я недоуменно посмотрела на принца, и у меня возникло нехорошее такое подозрение. Ваше Высочество, а позвольте поинтересоваться, сколько вам лет?» «Много», — ехидно заметил он. «Я от такого ответа даже опешила. Нет, я понимаю, когда женщина скрывает свой возраст, но и раз в голове не укладывается. И почему он не хочет говорить? Для меня это значение не имеет, но любопытно же. Обязательно спрошу у Фионы, может, она знает». И раз снова открыл портал. «Там картотеки всех работников за последние пятьдесят лет. Просмотри». — За сколько? — поразилась я. — Это не так много. Часа за два управишься. — А паутина на запястье — это что? — неутерпела и напоследок спросила я. — Да что угодно — татуировка, мираж, украшения. Но не существует такого пропуска в королевской мастерской, — припечатал и раз. — Я предупрежу остальных, что ты тут. Я вздохнула и шагнула в портал. Помещение было небольшим, но уютным. Пахло бумагой, чернилами и немного лавандой. Я глядела полки, отмечая, что папки разложены в алфавитном порядке. Эх, погорячился и раз. За два часа не управлюсь. — И что на этот раз у нас произошло? — поинтересовался Ромео, выскакивая из портала и галантно протягивая руку Фионе. Кентавра оглушительно чихнула и потерла нос. — И раз прислал. «А кто же еще?» — ухмыльнулся Рыжик. «Вот нехороший мужчина!» Нашлась я, решив для разнообразия не ругаться. «Думает, что сбегу!» Фиона хихикнула. Я быстро пересказала друзьям, что произошло, и мы принялись за дело. Ничего сложного в этом не было. Я открывала папку, касалась странной виньетки, напоминающей расплывчатую кляксу, и передо мной появлялось иллюзорное изображение мастерицы. Фиона и Ромео делали то же самое. Сколько прошло времени, я не знала, так как часов в комнате не было. Но нам осталось всего ничего, когда появился Ирас. «Как успехи?» Я подскочила и с облегчением вздохнула, живой. Ирас удивленно приподнял брови. «Ничего», — буркнула я. «Ее тут нет?» «Нет». Я поставила последнюю папку на полку и повернулась к друзьям. «Точно нет?» — допытывался Ирас. — А ты думаешь, я лгу? Боевой маг вздохнул, и я пожалела, что не сдержалась. Он же защиту переустанавливал на всей королевской мастерской. И тоже устал, только ни за что в этом не сознается. — Тогда перекину вас в мышку. Время позднее. Ирас убрал папки, лежавшие на столе, на полку и открыл портал. Ромео и Фиона нырнули в него первыми. Воронка погасла перед самым моим носом. И раз вздохнул и взял меня за руку. — Ты в состоянии немного прогуляться? До зала с портретами. Мне там проще будет портал открыть. — Конечно, — отозвалась я. Совсем мой маг без сил остался. Это же надо так себя довести. Минут десять мы петляли по каким-то коридорам, а потом вышли в просторный зал от пола до потолка, завешанный картинами. Люди были разными. Или маги. — Я мельком глянула на старика с седой бородой, читавшего книгу, перевела взгляд на рыжую девчушку, тискающую котенка, и остановилась. Чуть выше висел портрет худенькой девушки с туго заплетенной косой. В одной руке она держала кусок ткани, а в другой — иглу. Клубки разноцветных ниток лежали повсюду, отвлекая мое внимание, но девушка казалась мне знакомой. «И что тебя так заинтересовало?» Устало спросил и раз. «Это она?» «Кто?» «Девушка, которую я искала». Боевой маг ничего не ответил. Я развернулась к нему, нахмурилась. «Ты что, мне не веришь?» Он вздохнул, обреченно так. «Знаешь, кто это?» «Кто?» «Ария». «Великая кудесница? Но статуя же...» У нее несколько обличий. Это не самое распространенное. А это все, что я могла сказать. В голове не укладывалось, что я разговаривала с богиней. Зачем она так поступила? Видимо, хотела предупредить и на тебя посмотреть. Для чего? Позволь мне не отвечать на этот вопрос. И раз задумался тряхнул головой, и у меня создалось ощущение, что он скрывает от меня что-то безумно важное. Но ведь даже если поинтересуюсь, не скажет. Ты можешь ее призвать и спросить? Вдруг кто-то намеренно принял облик великой мастерицы? Поинтересуюсь, но завтра. Тебе нужен отдых, чудо. Ласково заметил он, и я почему-то покраснела. Хотела взять его за руку, Сказать, что мне приятна его забота и внимание, но перед глазами все потемнело. Резкая боль заставила сначала согнуться, а потом почти упасть. И раз что-то кричал, но я не слышала, потому что уши заложила так, будто я оказалась во взлетающем самолете. Сильно сдавила грудь, новая волна боли лишила остатков разума, и я забилась в его руках. А потом неожиданно все прекратилось. Оборвалось, исчезло, словно и не бывало. И раз крепко держал меня в объятиях, а чьи-то руки ощупывали. Что это было? Варя. Принц стиснул меня еще крепче и облегченно вздохнул. Арар, что? На ней ни не царапины, и магического воздействия тоже не было. Никакого. Эльнор. Отозвался Глеб. Она установила с ним связь, и если он... Я попыталась вскочить, но Ирас не дал мне этого сделать. — Проверишь? — спросил принц боевого мага. — Да. — Ирас, а вдруг он... — Я должна пойти, я должна помочь, я... Он притянул меня к себе и страстно поцеловал, явно пытаясь отвлечь. В любой другой раз сработало бы, но сейчас... — Что? Я поразилась вопросу Ираса, но тут же поняла, что он адресован не мне. — Мертв. Тихо ответил Глеб. Маги выкачали из Эльнора все силы. И хорошо, что ее не пустил. Лучше то, что я там нашел, не видеть. Они, кстати, заклинания заморозки нанесли, поэтому Варвара ничего не почувствовала. А когда оно исчезло... Дальше я не слушала, потому что Ирас применил какое-то волшебство, и я провалилась в сон.